Глава сорок седьмая. Я вернулся домой, весь обливаясь потом, и подъехал к конюшне, решив, что теперь пришло время поговорить с Тимоти. Но мальчика в конюшне не оказалось. А Мартин и Агнеса, наверное, занимались чем-то в доме. Я устало спешился, снял мантию и сержантскую шапочку и вошел в дом. И тут же услышал на кухне женский плачь. Отчаянные и мучительные рыдания. Я понял, что это Агнес Брокет. Джозефина что-то бормотала, а потом Мартин воскликнул громко и сердито: "Божьи кости, девочка, оставь уже нас в покое. Не смотри на меня своими коровьими глазами, глупое создание, убирайся". Джозефина с горящими щеками вышла в прихожую, и я тихо поинтересовался: "Что случилось?" "О, сэр, мистер и миссис Брокет" Девушка осеклась, когда, услышав мой голос из кухни, вышел Мартин. Его квадратное лицо пылало злобой, но он взял себя в руки и вежливо спросил: "Можно поговорить с вами, сэр?" Я кивнул. "Пройдёмте в гостиную". Когда дверь за нами закрылась, я сказал: "Что такое, Мартин? Надеюсь, вы не признались Агнессе, что стали доносчиком?" "Нет, нет", раздражённо замотал головой эконом, а потом более спокойным тоном продолжил: "Дело совсем не в этом. Причина в нашем сыне, Джонни. Что с ним? Мы получили из Лестера письмо от тюремщика у Джона, отёк лёгкого. Вызвали доктора, и тот сказал, что он, похоже, умрёт. Сэр, мы должны быть рядом с ним. Агнес настаивает, чтобы выехать сегодня же. Я посмотрел на Брокетта и, заметив отчаяние в его глазах, понял, что его жена поедет к сыну, и Мартин, который при всех своих грехах любил Агнессу, отправится вместе с ней. Не взирая на последствия, когда было отправлено письмо, уточнил я. 3 дня назад эконом безнадёжно покачал головой. Может быть, уже поздно. Это убьёт Огнесу. Я не ответил, и он заявил с внезапным вызовом: "Вы не можете удержать нас, сэр. Делайте что хотите. Дайте мне дурную рекомендацию, распустите по Лондону слух о том, что я сделал, скажите все людям королевы, мне всё равно. Мы сегодня уезжаем". Мне жаль, что с вами такое случилось, вздохнул я. Эконом не ответил, он просто продолжал смотреть на меня безнадежным взглядом. Я задумался, а потом сказал. Вот что, Мартин Брокетт, я хочу заключить с вами сделку. Отнесите еще одну записку в ту таверну прямо сейчас. Сообщите в ней, что у вас есть важные новости и что вы будете в доме у Смитфиллской площади завтра в девять вечера. Эконом Глубоков вздохнул и повторил, еле сдерживаясь: "Мы сегодня выезжаем, и я не предлагаю вам явиться на встречу. Вместо вас придут другие. Но чтобы запустить колесо, вы должны доставить записку, написанную вашей рукой, лично". "И что взамен?" вдруг дерзко спросил Брокет. "А взамен я дам вам рекомендацию, всячески расхваливая ваши деловые качества. Однако не напишу, что вы заслуживаете доверия". поскольку вы его не заслуживаете. — Я всю жизнь был честен, — ответил Мартин с дрожью в голосе, — пока безрассудство Джона не довело меня до такой жизни. — Разумеется, я мог бы не согласиться на роль шпиона, но что уж греха таить. Я действительно никогда не уважал вас, мастер Горбун, — злобно добавил он, да потом осекся, осознав, что зашел слишком далеко. Я спокойно ответил. — Я. «Я тоже никогда не уважал вас, Мартин. Вы высокомерный и недалекий человек. Мне жаль вашу жену, которая слишком хороша для такого человека». Брокет сжал кулаки. «У меня она хотя бы есть!» В последовавшем молчании я снова услышал рыдание Агнессы. Мартин болезненно сморщился, и я тихо сказал. «Пойдемте в кабинет. Надо срочно отнести записку в ту таверну». Обещаю, я напишу хорошую рекомендацию, и когда вернётесь, отдам её вам. Да после этого можете убираться на все четыре стороны. В кабинете я призадумался, что наверняка заставит Тайса, а возможно и Рича прийти на встречу. В конце концов, я велел Мартино написать: "У меня есть срочная новость, касающаяся визита одного итальянского джентльмена". Это должно сработать. Лорд Пар рассказал Что слухи о присутствии в Лондоне Бертано уже начинают просачиваться в придворное окружение. Рича это заинтересоует. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы мы были одни, продолжил затем Брокет под мою диктовку. Всё это совершенно конфиденциально. Затем Мартин отправился с запиской в таверну, а я с тяжёлым сердцем написал ему рекомендацию. не подумал, что этот человек может не доставить послание по назначению, а просто выбросить его. Впрочем, прежде чем управляющий ушёл, я снова предупредил его, что в этом деле замешаны очень высокие лица. Кроме того, я ощущал, что, как ни парадоксально сие звучит, он просто из гордости выполнит это своё последнее обещание. Джозефина тем временем отвела Агнес наверх упаковывать вещи. Я стоял у окна гостиной, глядя на солнечную лужайку и предаваясь грустным мыслям: будет ли у меня когда-нибудь жена? Я бы хотел взять в жёны королеву Англии. Наверное, я немного повредился умом, как несчастная Изабель. Раздался стук в дверь, и вошла Агнес Брокет с измученным заплаканным лицом. "Муж рассказал вам наши новости, сэр?" спросила она. "Про Джона?" "Да, сочувствую." Спасибо, что отпускаете нас, сэр. Мы вернёмся, как только сможем. Мартин ушёл с последним поручением. Агнесса изнурённо улыбнулась. Значит, Брокет не сказал же ничто о не вернуться обратно. Несомненно, он сочинит потом какую-нибудь историю. Бедняжка Агнесса такая честная и трудолюбивая, такая добросердечная. Её сын в тюрьме, и она ничего не знает об обмане мужа. Я сейчас смотрел в сад. Вы хорошо там поработали, как и в доме, ласково сказал я ей. Спасибо, сэр, миссис Брокет глубоко вздохнула и добавила. Мой муж, я знаю, с ним не всегда легко, но я настояла, чтобы поехать к Джону сегодня же. Вся вина на мне. В желании повидаться с сыном нет никакой вины. Я полез в лежавший на столе кошелёк. Вот возьмите немного денег, вам понадобится в дороге. Я дал женщине полсоверена. она крепко схватила монету и склонила голову, а потом отчаянно, попытавшись выглядеть как и прежде жизнерадостной, попросила: "Позаботьтесь о Тимоти и Джозефине, сэр. Оба такие молодые и неопытные, как бы они без меня не попали в беду". Я подождал, пока Мартин вернулся и подтвердил, что доставил записку по назначению, после чего вручил ему рекомендацию. Мне не хотелось смотреть, как они с женой уезжают, поэтому я снова вышел из дома и отправился в Линкольнс-Инн. Мне нужно было поговорить с Барком и Николасом, посоветоваться с ними. Я пригласил их обоих в свой кабинет и рассказал о том, что только что произошло, заключив: "Это означает, что завтра мы будем иметь дело с Стайсом". "Какие у нас основания хватать его?" спросил Барк. "Он не сделал ничего противозаконного, а Рич будет недоволен". Это дело лорда Пара, и я сегодня разущу его на перфостве в Хэмптон-Корте, побывать там последнее поручение, которое возложил на меня казначей Роуленд. Насколько я понял из инструкции, нужно будет просто тупо стоять вместе с сотнями других, с горечью сказал я, демонстрируя Диане Бо, сколько в Лондоне процветающих англичан с золотыми цепями. Хотя большинство наших соотечественников обеднело после введения непомерных военных налогов. Я уж не говорю о том, какое у нас количество нищих, Джек приподнял брови. Вы говорите как убеждённый радикал. Я пожал плечами, как бы то ни было. Я должен буду разыскать лорда Пара. А если вдруг не найдёте, среди всей этой толчи найду. Тут вся злоба, накопившаяся во мне за последние дни, вырвалось наружу. Я стукнул кулаком по столу, от чего стеклянная чернильница подскочила, расплескав чернила. Я непременно выясню, что задевают Рич и Стайс. Чёрт бы их побрал. Эти негодяи месяцами следили за мной. Они похитили Николаса, насильно заставили работать на них. Хватит! Мне до смерти надоело, что меня вечно используют, используют и используют. Я редко выходил из себя, И Барк с Овертоном переглянулись. Никола осторожно сказал: "Не лучше ли оставить это дело как есть, сэр? Ваш коварный эконом уехал и больше не вернётся, книгу एन Аску увезли за границу, рукопись королевы пропала, и похитил её явно не старец, а кто-то другой. Следы убийц Гриннинга обнаружить не удалось, и нет никаких свидетельств того, что они как-то связаны с Ричем", поддакнул Овертону Барк. Скорее уж наоборот. Тут всегда присутствовала загадочная третья сила, заявил я. Некий человек, нанявший тех двух убийц, но мы так и не смогли выяснить, кто именно. По какой-то причине Рич из Стаис стали следить за мной ещё до того, как книга пропала. Это может не иметь никакого отношения к стенанию грешницы, но определённо касается королевы. Брокет сказал, что Крэптри особенно интересовала, есть ли между мною и ее величеством какая-либо связь. Ради Екатерины я должен решить этот вопрос. Но, разумеется, ради себя самого тоже. Николас с серьезным видом посмотрел на меня. — Хотите, чтобы завтра я пошел с вами в тот дом? Джек согласился. — Нет никакой гарантии, что Стайс будет там завтра один, лишь потому что так было раньше. Лорд Парр поставил человека, чтобы следить за тем домом. Он знает, кто входит и выходит. Вам нужно взять кого-то с собой, сэр, настаивал Овертон. Я очень беспокоюсь за вас. Я взглянул на своего ученика. Его веснушчатое лицо казалось искренне озабоченным, хотя я не сомневался, что в нём снова шевельнулась юношеская страсть к приключениям. Ну, если пойдёт Ники, то мне тоже лучше пойти, сказал Барк, чтобы присмотреть за вами обоими. Я немного помолчал в нерешительности, а затем покачал головой. Нет, его бы уже и так сделали достаточно. Я уверен, что уговорю лорда Пара послать нескольких человек. А вдруг не получится? Мало ли как дело обернётся, приподнял брови Джек. Ну что, возьмёте нас с собой? Я посмотрел на них и вдруг осознал, насколько мне важна поддержка Барка и Овертона. Но не глупо ли отказываться от дружеской помощи, которую предлагают От чистого сердца. У меня вдруг перехватило горло, и я выговорил. Ну ладно уж, так и быть. Николас покачал головой. Хорошо бы узнать, кто стоял за теми двумя, что украли книгу королевы. Барак рассмеялся. Ты слишком много хочешь, долговязый. Не похоже, что похититель Рич, хотя подобный вариант не исключается. К тому же это вполне мог быть Ризли или еще кто-нибудь, действовавшей по указке епископа Гардинера. — Да, — согласился я, — остается только гадать. Тут может быть замешана даже леди Мария с так называемой дурочкой Джейн, хотя сие предположение весьма сомнительно. Или даже сеймуры, действующие против паров. Джек поднял воображаемый бокал. — За короля и его семейство, за всех его славных советников и героического адмирала де Аннебо. За всю их долбаную компанию. Я вернулся домой усталый и терзаемый чувством вины. Я не сдержался, возмутившись, что меня вечно используют, а разве сам я веду себя не точно так же по отношению к Бараку и Николасу? В доме было тихо, и на чисто вымытых оконных стёклах сверкало дневное солнце. Это был дом богатого человека во многих отношениях мне повезло. Я подумал про Мартина и Агнессу, которые сейчас без сомнения направлялись верхом на север, обмотав платками рты от пыли. По крайней мере, на те деньги, что я дал миссис Брокет, они смогли нанять хороших лошадей. Мне же теперь, пока я не подыщу нового эконома, придётся обходиться Джозефиной и Тимоти. Джозефина была на кухне, готовила ужин. "Они уехали?" спросил я у неё. "Да, сэр. Я увидел, что девушка плакала. Сэр, перед отъездом мастер Брокет пошёл в конюшню попрощаться с Тимоти, сказала она. Я нахмурился. Раньше Мартин никогда не находил времени на мальчика, считая, что я его балую. Куш не знаю, что он ему сказал, но я заметила, что после этого Тимоти очень расстроился. Он плакал и не говорил почему, а потом убежал обратно на конюшню, продолжала служанка. Он будет сильно горевать. до Агнесса уехала. В последнее время бедняга вообще сам не свой. У меня имелась, ну, причина быть недовольным Тимоти, сообщил я ей. Я как раз собирался сегодня с ним поговорить. Сделаю-ка я это прямо сейчас. На лице Джозефины отразилось облегчение. Думаю, это хорошая мысль, сэр, сказала она и торопливо добавила, если позволите сказать. Я улыбнулся ей. Позволяю, Джозефина. Теперь ты отвечаешь за хозяйство. Глаза девушки расширились, в них была смесь радости и тревоги. Я же пошёл в конюшню. Было слышно, как внутри топчется бытие. Набрав в грудь побольше воздуха, я открыл дверь и тихо сказал: "Тиматий, мы должны продолжить". Но там никого не было, только моя лошадь встоили. Потом я заметил на перевёрнутом ведре, где обычно сидел мальчик, листок бумаги с надписью мастеру Чардлейку. Я взял его. Некоторое время назад я уговорил Тимоти пойти в школу, чтобы научиться писать, так что он, по крайней мере, знал алфавит. Я с опаской развернул записку. Я сожалею о том, что сделал, что шпионил за вами в тот день. Это было нехорошо с моей стороны. Я никогда не желал вам зла, сэр. Клянусь Господом и Иисусом. Мастер Брокет сказал, что он вместе с Агнессо уезжают, а всё из-за меня. из-за того, что я сделал. Я не достоин оставаться в вашем доме, поэтому ухожу странствовать. Стянающий грешник. Стянающий грешник. Это написанное с ошибкой слово поразило меня. Хотя чему тут удивляться? В последнее время оно широко употреблялось в стране, где все больше и больше людей считали, что совершили страшные грехи и должны громко стянать, раскаиваясь перед Богом. Я отложил записку, упрекая себя в том, что вовремя не поговорил с мальчиком по душам. Но кто мог предвидеть такие страшные последствия? Мартин выполнил уговор, доставив в таверну записку. В этом я не сомневался, но потом выместил свою злость и обиду на ребенка. «Грязный мерзавец!» Смяв листок в руке, я бросился в дом и позвал Джозефину. «Он ушел! Тимоти сбежал! Мы должны разыскать его!»